Глава 13. Песня без голоса и слов. В селе как-то вдруг всем стало весело, приятно, эта шурка почувствовал по себе, будто солнышко наконец проглянуло из туч, и на улице потеплело, похорошело, снова запахло весной. Все засветились лицами, как вчера на совете, становясь спокойными ласково насмешливыми, добрыми. Мужики и бабы не проклинали больше себя и то, что они натворили. Все было правильно, как желалось, а что не так случилось, не по их вине, можно и поправить. Да уж, гляди, все скорым манером и поправляется, слава тебе. Самое время за настоящие, большие дела приниматься, решенные советом, стало быть ими самими бабами и мужиками толковали согласно говорят чужой глаз завистлив, такому глазу подавай все сразу ну наш глаз без зависти терпеливый нежадный, жадный свое то око и малым довольно потому родное дорогое особливое это самое свое родное Угодишь вас трог непоказанное время. Ха-ха, у нас сила, у них власть. Эй, сегодня их не завтра. Почин дороже всего. Не разглядишь наш почин, мужики, ей-богу. А как же, начало завсегда не больно, Витка. Чей есть, чего нету, начало-то. Да ведь из зернышка хлеб растет. Неоглядная Нива не всех кормит. Вот оно какое пригожество. Да уж такая кума, что свела с ума. Выходит, человек кот узнается Не по виду, не по речам, А по своим делам. Опять досталась Кирюхи косоротому от мамок В шутку и всерьез. А он, наглядевшись и наслушавшись, Прикусил язык. Только встряхивал косицами сальных волос под железнодорожной фуражкой, и рот его, свернутый на сторону, не закрывался. Подростки-парни, которых Шурка побаивался и которым его с недавних пор тянуло, возились с девками, озорничали, как постоянно. Они, здороваясь, давили девкам пальцы, выворачивали и ломали руки. Девки сердились, отталкивали ребят давали громкие затрещины и жаловались, а они уходили, терпели ухажеров. И шурки тоже захотелось поиграть с кем-нибудь, побаловаться, дернуть закосу. Он огляделся и, хотя поблизости не нашел того, кого желал видеть, веселье радости у него не убавилось. Подростки, досыты позоровав, отошли от девок. Закурили и не прятали цыгарок в рукава, Дымили независимо пропалую на всю улицу, И отцы и матери ихние притворялись, что не замечают. Вот какие стали милостивые. Шурка не прочь был сегодня поглотать дыма, Покашлять до слез, от необыкновенной полноты чувств Пустить дым из обеих ноздрей. Но желание это пока несбыточное, Хотя судьба к нему, гляди, стала добрее. Одна косичка появилась на примете, И он приближался боком к ней, Огнево-рыжий, знакомый и страсть дорогой. Дороже всех косичек и кос на свете, Дороже земли, о которой толковал народ, Можно вцепиться всей пятерней В червонные волосы дернуть. Это и месть, и ласка». Понимай, как знаешь. Да, поиграть с косичкой он определенно мог. Косичка это все равно что собственное. Что захочет, то с ней и сделает. Отвозить есть за что. Это ведь еще и прощение. Терпи. Благодари за великодушие. Табаку же и бумаги, чтобы свернуть крючок, у него не было. И не хватало еще духу. Самой обыкновенной смелости подойти к большим ребятам и попросить дать разок затянуться окуркам. Как это они всегда делали между собой, когда кисеты бывали пустоваты. Курева на всех не хватало, а надобно, чтобы кашель всех прохватил поровну. Придет же Времечко, и для него Шурки настанет денек, и ему сошьют кисет. Все умеющие зверушечьи лапки сошьют из черного ластика, что из вархата, украсят кисет затейливыми узорами и цветами. А присмотрись, и нет никаких цветов и узоров, вышиты красным в сам делишным шелком, переплетаясь буковки А, на, с! Догадайся, что это такое? Никто скоро не разглядит, не догадается, не прочитает. Настоящая загадочная картинка из книжки. Поворачивает так и сяк. Может, все тут вверх ногами. Хозяин уже кесета и догадываться не надо. Ему давно все известно. Как известны четыре голубеньких буковки, вышитые на кончиках подаренного батистового платка. Сложи кончики по-особому. И получается. Ах, да будет ли, когда у него вышитый кисет? Поскорей бы. Пришел в село Митя почтальон. Здоровешенник. Кажется, впервые он без кожаной тяжелой сумки и железной трости. Митя нынче шибко заикается. Не может словечко толком вымолвить. Он словно задыхается от волнения или от того, что больно торопился, бежал в село. И Коля нема появился у Косауровой избы в одной рубахе, такой жаркий. Он нынче не разговаривает на пальцах с каждым встречным поберечным, не щелкает языком, не качает изумленно лохматой головой. Он ничему не удивляется, только все ходит и слушает, что говорит народ. За него удивился сегодня глухой дедуха Антип, глядя на сноху Минадору. Ставшую нежданно-негаданно начальством, или как там по нынешнему сказать, домовой его знает. Антип царапал и гладил розовую лысину, беспрестанно кивал, что все превосходно слышит и отлично понимает. А болтал не в попад, чертыхался и смеялся беззубый, как малое дитя, показывая молочно-желтые загрубилые десны. Он не спускался с нохи, выторощенных, недоверчивых, с кудерий кудели в лекло синих очей. Всякого нагляделись досыта эти выцветшие очи за долгие годы, а такого сегодняшнего, должно быть, не видовали. Детка и приятно дивился, и не одобрял, и гордился, и бог знает еще, что, наверное, чувствовал. Со стороны всего не разберешь. Одно было несомненно сильно заметно. Минадорины вдолгие горькие кулаки забылись. Давно ими не кормили деда. А свежих подзатыльников от начальницы из совета он еще не пробовал. Не успел попробовать. Интересно, пудовый по-прежнему кулак у Минадоры или стал легче? Да ведь, мать честная, раз сидишь в совете, не полагается, наверное, драться. Поживем, увидим. Иосиф Бешеный шатался среди мужиков. Какой-то непонятный, смутный, точно бы растерянный и чем-то расстроенный. Без бинтов, ребой в кроваво-темных оспинах. Нельзя было на него без содрогания смотреть. Наверное, потому и старались все не глядеть на Катькиного отца, как бы не замечая его. А может, досадовали что вечер развесили уши, обрадовались песне простеньку разина, поверили Осипу, напринимали из его добрых щедрых лап мешков с овцом и ячменем без счету из барского амбара. А теперь вот пришлось тащить их обратно, срамиться. Катька бегала нынче за отцом, как привязанная, и шурке все не удавалось дотянуться до пучка медной проволоки которая никогда, конечно, и близко не торчала с червонным золотом. Ну и чихать на растрепу, на ее колючую гриву. Не стоит портить рук, еще отцарапаешься, или тебя хватит когтями до крови. Шоркин бледный батя, сидя как вчера на подводе, посмотрел беспокойно сердито на облачное, холодно-тусклое небо, на говорливых баб и мужиков, бестолку толпившихся около дяди Руди, на запряженного, уставшего ждать Аладдинова Мирина, Вынул серебряные часы, взглянул и, пряча обратно в кармашек гимнастерки, не щелкнул звонко крышкой, как в давнее время, только чуть слышно хрустнул и не застегнул железной пуговички. Не побоялся, что потеряет ненароком это свое последнее питерское богатство. «Без четверти двенадцать!» — значительно и раздраженно сказал он. И на побледнелое лицо его легло почти то самое запомнившееся шурке выражение, с которым батя шел когда-то на войну. Но сейчас это было не столько выражение внезапного испуга и наступившей мрачной покорности, сколько выражение спрятанной внутренней тревоги и открытой решимости — и она была той самой понравившейся тогда Шурке решимостью идти на войну и распатронить победить немцев даже больше сильнее ее какая то нынче отчаянная двенадцать без четверти громко настойчиво повторил отец чтобы все слышали пора просто откликнулся дядя родя он сильно затянулся махоркой поплевал на окурок, бросил под ноги и раздавил каблуком. Все смолкло кругом. Стало слышно, как с натугой дышал и откашливался народ. Мужики, глядя на своего заправилу председателя совета, поспешно бросали курить, поправляли картузы, другие подтягивали глинище сапог, пробовали, ладно ли ноге в обуви, не подвернулась ли портянка, Точно предстояла дальняя дорога. Бабы зачем-то торопливо часто крестились. И никто не трогался с места. С Богом, промолвил дяденька Никита Алатин, поднимая уроненную по привычке на плечо голову, ставя ее прямо крепко, надолго, как он это теперь всегда делал, он тихонько пошел первым. Дядя Роди большак двинулся за ним и сразу обогнал, ступая крупно, размашисто, удобно кинув на плечо полосатую деревянную сажень занятую у Быкова, единственную в селе. Только теперь почему-то Шурка отметил, что Яшкин отец в васильковой ластиковой рубахе с косым воротом, как прежде в праздник, нарядный, сдержанно оживленный, но без шутливой усмешки, серьезный. Сажень колыхалась над его солдатской мятой фуражкой, длиннющая, окрашенная масляной краской, с черными и белыми четвертями и малюсенькими вершками, обозначенными черточками, как в школе. Учебная даже лучше, не непошарпанная, навехонькая. аршины на узкой доске сажени выделялись красными броскими метками. Разглядишь издали, не ошибешься. Три аршина в сажении — это знает каждый ученик первого класса. Сажень была так необыкновенно красива, завлекательно, что всем ребятам с бежавшимся табунком захотелось вдруг понести эту раскрасавицу, но они не решились попросить не время клянчить и баловаться. Народ тронулся безмолвно, тревожно-медленно, Потом, чтобы не отстать, прибавил ходу, повалил торопливо толпой за дядей Родей, за его полосатой, качающейся над головой соженью, как бы зовущей за собой. Мамки, идя, все крестились и крестились, оглядываясь, иные мужики сняли картузы. Стало похоже на крестный ход вдоль села. Если бы не тащился по шоссейке позади, соврасый хромой мерин, И если бы малоземельные и бобыли не несли вместо икон и хоругвий топоры и лопаты, острые тычки, заготовленные из березовых комельев, чтобы примечать, запоминать полосы, которые достанутся, которыми наградит их совет. Большинство же шло с пустыми руками из любопытства, и скоро народ опять негромко заговорил про между собой, стращая, посмеиваясь, осуждая и одобряя. Шуркина мать не пошла делить брошенные загоны в барском поле. Она побежала в усадьбу проведать тетю Клавдию. Хотя дядя Родя сказал, что ей полегчало, так он рад радешенек, печь топит хозяйка, грозится накормить в обед горячими лепешками. Яшка-петух, внезапно появившись подле Шурки, Подтвердил это самым убедительным образом. Он закамякивал за обе щеки ржаной пряженец, большущий, поджаристый, и дал попробовать другу укусить разок. Все равно мамка свернула за гумными тропой к усадьбе, неся осторожно в обеих вытянутых руках покринки, завязанных в платки, и батя одобрительно посмотрел ей вслед. Он правил лошадью с холщовой шуркиной сумкой через плечо, как школьник, сидя вперед Кетелейки на охапке сена, точно поджав под себя ноги. Позади лежали под сеном колья, лопаты, топоры, припасенные заботливо Никитой и Аладиным, вовсе, пожалуй, лишние. Господи, как все это было ново, интересно, значительно! Ребята, обогнав взрослых, летели крайними засажинью красавицей, чуть не наступая на солдатские сапоги дяди Роди. В поле было неприветливо, зябко в одних рубашках. Эко важность. На бегу согрелись, спугнули смежи двух жаворонков, которые не махнули вверх, не зазвенили колокольчиками, а молча камнями свалились близко в прошлогоднюю траву. Подалекой. В темно-лиловой заводе реки гуляли белые барашки. Пускай себе гуляют. Не удите рыбу гонится, ребятня. Барашки нынче ей не мешают. И низкие, с проседью, какие-то зимние тучи не страшны, веселит, греет душу, ласкает глаза, густо зеленая, почти синяя озень. Тепла нета, она растет себе и растет. Что лес? Скоро в Троицу понесут сюда ребята по обычаю разукрашенные лоскутками молодые березки, срубленные накануне на голубинке. Воткнут их в рожь с краю дороги, точно посадят, каждый на свою полосу. И будут на перегонки кидать к небу яйца, сваренные в крутую, перед тем, как их съесть с солью и хлебом. И станут кричать «Уродись, рожь, вот такая высокая да густая!» Иные принесут яичницу с пенками на молочке В глиняном блюде, и ложки захватят, не забудут. Перед едой тут свой заговор-наговор Расти большая, зерном налетая, Колосом стять кину четверть, И послушная рожь коленчатая Станет подниматься к облакам и светлеть, как облако. А пока зимое сельское поле синеет, будто волга, И барская непаханная земля, лежащая рядом, что каменный берег. И там, на бескрайнем серо-ржавом с прозеленью берегу, С кустами чертополоха и прошлогодними метелками конского щевеля, С зарослями льведы, Поджидает давно совет разный люд из ближних деревень. Дальние Словленские, Крутовские, Починовские не явились. Им не с руки, как они жаловались на митинги. Зато, чу, они божатся. Половина, мол, господского сосняка в заполе ихняя. Не уступят никому. По совести и вся роща не чужая. Одним земля, другим лес. То в чем нуждается. Порядок-то революционного дела не испортит. Порядок требуется везде. Прав Ваня дух. Сегодня нет беспорядка и здесь, в поле. Это тебе не изба, сморчка, С собранием, заседанием, По окошкам, синям и завалине. И не вчерашний пожар и суета на барском дворе. Тут сам Василий Апостол за А он известный шума не любит. Хватание чужого и вовсе не переносит. Он без двуколки, нос кнутом, стигает себя по разбитым худым сапогам, теребит бородищу, которая видна за версту, и Шурка догадывается, отчего дед нынче сам не свой, и объясняет это шепотом, некоторым простофилям, у которых горшок не варит. Вчерашний перед отъездом ответ Ксении Евдокимовны апостолу про землю. Очень помнится, должен помниться. Как же ему быть теперь, деду Василью? Ближе к усадьбе и Березовой роще садят по зябе картошку пленные и снухи апостола. Их всего-то семеро, а работа кипит. Широкий, выветривший за весну сухой загон уже наполовину стал влажно-коричневым. Он и на взгляд мягкий, хоть не брони посадку, Земелька тут самая лучшая. Вот пленные и бабы остановили свою пару коней, Побросали корзины и ведра. Смотрят и не могут насмотреться На диковинную сожень дяди Роди. Она ведь, как ихняя работенка, Отлично видна издали. И главное, ни на что другое не похоже, сожень, Как на себя самою, ни с чем не спутаешь слепому видать несмышленышем, понятно сию минуточку зачнут отмерять желающим нуждающимся эту пустынную каменную светоржавчиной ржавчины и булыжника заросшую сорняками землю совсем обыкновенную просто заброшенную потому что лишнее но это приглянувшиеся разлюбезные пользцы хоть и запущено обществу не принадлежит Оно барское, прежде пылинки нельзя было тут тронуть. Да и не прежде. Совсем недавно, всего-навсего неделю назад, тронул заступом бросовый клин один человек. И получил, известно что. Ну, другие и побольше от него огребли. Не пальнет теперь из охотничьей двустволки Платон Кузьмич. Из Бердана не пальнет. Успокоился навсегда, сам виноват. И Халу, и Степка-коротконожка не посмеет трус. Прячется. Барыня по делам вернула старшим Василия Ионыча. Очень это понравилось народу. Он, детка Василий, с Богом свой в доску. А и с людьми поступит по-божески. У Шурки, у всей ребятни, Получалось, выходило непостижимо здорово. Бери землю хоть всю». Никто слова не скажет. Как тут усадебному народу не поглядеть на этокое невозможное, не ахнуть про себя вслух, не позавидовать, не почесать языком? Что там на самом деле? Болтали и хвастали снухи Василия Апостола. И как они научились понимать австрияков и немцев, которые и он, тоже не молчат, Размахивают руками и нездешними с долгими козырьками кепками. Ничего не известно ребятам, кроме разве того, что эти хваленые работнички, накость, погляди, забыли вдруг картошку, что ее надо бы насадить. Подле ребят толк шел знакомый. «Наш брат с генералишком ведет войну». С его высоким благородием Виктором Алексеевичем Крыловым. Отвоюем у него земельки леску по силе возможности. Дай бог все, и больше нам ничего не требуется. С усадьбы не вышло, пожалели, уняли огонь. А добро чье оно, не разбери, поймешь, не уйдет. Погодим, поглядим, на сторону базарить не позволим. Вот угодья нашинские, чей час возьмем и никому не отдадим. Милая, друже, рассуди, чего ради лезть мужику в городскую вашу драку? Польза какая!» Ласково доверчиво говорил Терентию Крайнову, кто ты из сельских. «Кажись, Апраксеин Федор, как вчера Катькин отец, как сам Федор, только нынче без злобы и ухмылки» не поминая, что плохо слушаются они мастеровые своих главарей, ухарей в Питере, потому и селенки не хватает взять верх, должно быть, все-таки немножко слушались, и силы там было достаточно. Навались миром, гору сдвинешь, своротишь. Про то, похоже, и шла речь не иначе. Они нас не обижают, ваши хозяева, толковали другие крайнову. Вразумляя, а может, и хитря притворяясь. Нет у богачей лесу, земли, Хлебушка на мостовой не взойдет. Нет-то на крышах сеть, Да там одни трубы день-ночь дымят, Что на домах, что на заводах, фабриках. Пускай, не жалко, наоборот, хорошо, Ежели ляпать не снаряды, а знать не знаем Ваших буржуев своих достаточно. Других и в глаза не видовали. с кем же воевать. «Нас не тронем и не тронем», — уверял Федор, щурясь, точно боясь, что Крайнов ему не поверит. Или вдруг напомнит нескладный мешок с ячменем, похожий вовсе не на войну с богатыми, а на что-то другое. «Нет, Тереша, драться с буржуями нам не с руки, ни нашинское это дело, ни деревенское». «Чисто городское!» «А может, общее?» — допытывался приятным баском Крайнов, не обижаясь, что с ним не соглашаются, перечат ему. «Всегда были с Питером заодно, а тут мелют, не знамо что, виляют, слепому видно, в сторону воротят. Почему?» — поразился Шурка, начиная раздражаться на мужиков за Терентия. А тот словно подсказывал мужикам, будто они сами не знали, словно он верил тому, что они не притворяются, не хитрят, и помогал им, как Григорий Евгеньевич ребятам в классе, и висячие запорожские усы его раздувались на ветру. Деревенские богатеи, городские одинаково, как говорится, пауки, сосуд пьют нашу кровь и не захлебнутся, дьявол бы их поврал. Теперь с ним соглашались охотно. Вампиры точно, это мы знаем по себе тут, А которые и в Питере бока повытерли. С бороды мужик, с горба рабочий. Ах, господи, дослыхивали кое-что И от Горева Афанаса Сергеевича, Родного Абуховского. Прохор вот еще, племяш деда Василия, Осенью сказывал, как в кузне на Ваню духа хребет гнул. Наслышанный. Не знавал Прохора? Говорон такой поискать. Весельчак, умница. Рано помер. Горево тоже давненько нечутка. Ой, как давно, говорят, на войне. Жонка его с мальчонком, опомнясь, прибежала из Петрограда с голодухи на лето на прокорм ах как бы и сам заглянул. Уж он-то, Афанас Сергеевич, Шибко бы к месту пришелся. Уж он-то бы с нашим роди Зараз распорядился здесь Во всю Ивановскую. Ну, слышь, баю тебе, милый Тереша, Наш уговор. Мужики своих вампиров, Как вошь к ногтю, Выстало мастеровые. Городский хвошек покрупнее, жарь на огне. Складно, то-то бы треск пошел за загляденье. Музыка самая приятственная. Так ведь вместе еще складней. Вернее, братцы, товарищи вы мои. Легче, а? Настаивал починовский Тарас Бульба, которым ребята неустанно любовались. Не треск, гром ударит по земле и небу. Вот какая стала быть музыка, а там, глядишь, и радуга полыхнет во все цвета для простого человека. Очень, крайнов смеялся, запрокидывая голову, и косой золотистый ворот питерской рубахи опять, как вчера, был ему тесен. Колькин батька, по-будничному в заношенной накопах обогнушке праздничный ты ему нонче не дали пожалели. Свежих берестяных лоптях и онучих белей полотенца, в заячьей своей вытертой шапке со спущенными от ветра ушами, без трубы и грозного мочального ужища на коров, отдыхая, стадо после девки, весь так и горел, светился. Сыскалась праведная книжечка, сыскалась. У большаков она за пазухой, соображай для чего. Кожинная словечка притворяется на его. Держись, ребятушки, большаков, не пожалейте, кричал он, часто оборачиваясь, озаряя каждого попавшегося на глаза горячим светом маленьких сияющих очей. Точный и впрямь был солнышком, которого нынче не хватало. Не отступай от них не ни до шаг, от большаков! Слушайся, в ногу иди, травка-муравка. «Спасибо, скажете, помяните меня», — повторял Евсей. Ветер рвал слова, мешал, и Евсей пошел задом наперед, лицом к мужикам и бабам, чтобы все его слышали. «В поречье Ростовском, брут, нет ли, разделались будто подчистую с именем Шварца Огородника», — рассказывал Егор Михайлович негромко, Как бы, между прочим, словно пустяковину какую, словно болтал от ничего делать, чтобы не скучно было идти. Сговорились мужички с солдатами, фронтовиками, новосельцы, значит, суманцами, и загребли дуйте горой одним махом по более ста десятин пашней, также спот, маслобойку, свинокуренным винокуренным заводишком. И по сусалам не попало. «Эх, поди, было выпито! Не чита нашему вчерашнему? Одна глупость!» «А мы дрожим за непаханное, брошенное!» Толкуй. Дрожала давно, на печь убежала! Не хватит глины, болот, суписей на всех! Вот о чем, говорят, тебе ламай башку! Нам, бабылям, хватит и еще останется!» То чем я ее полоску подниму и вспашу? Каким хреном засею? Ору, как в дремучем лесу никто не откликается, подыхай!» А дядя Осип Тюкин, точно придя в себя, дразнил мамок. «У нашего папа земли много, зачем она ему? Папу Бог подаст, прокормит!» Мамки возмущенно вскинулись на Тюкина. Церковный сторож, Заика проф затрясся и задохся. Нерспир! и долго, трудно давился словами хуже Мити почтальона. Сслужу обществу десь год с загорода, и та чуть чуж общество, и должно меня ублаготвор. Чем ближе к Волге, Тем становилась, как всегда, свежей, ветренее. Резко дуло в лицо, хоть отворачивайся. Иди задом наперед, как сморчок. Не согревал больше топот, возня на бегу, добрые дружеские оплюхи. оплеухи. Взябли босые ноги. Пробирала сильнее прежнего под рубашкой. Она вздулась за спиной пузырем, В гуляла на просторе между лопатками. А мужики шли... В пиджаках нараспашку, накинутых на плечи. И ни один крайнов распахнул ворот, всем было жарко. Мамки давно поснимали платки, полушалки, и ветер ворошил, играл волосами, трепал косы, свернутые в узлы, добирался до шпилек. Мамки, боясь потерять шпильки, накидывались платками и сызново их снимали. И говор становился веселее, приятно бестолковее, Будто опьянел малость народ, Все говорят, а слушать некому, Как на перу за праздничным столом В забытую Тифинскую. У Шурки, заглушая разговоры и дрожь, Недовольство, все нарастало и нарастало В душе песня без слов, Странно знакомая, дорогая ему, Но которую никак не вспомнишь, Да и не надо вспоминать. Она беззвучно пелась не однажды, но всегда будто в первый раз и всегда неожиданно, само по себе, потому что Шурка и был этой самой песней. Нынче этой песней был еще и отец без ног, со школьной сумкой, лопатами и топорами на тряской телеги, и раскрасневшаяся тетка Минадора в обнимку с Надеждой Солиной и всей захаровкой все еще пятившийся на радостях лицом к народу, и дядя Родия с полосатой красотой, качавшийся над его фуражкой. Все мужики и мамки были этой песней, и она сладко и больно давила Шурке горла И не было конца песни и сладкой боли, все нарастали они в душе, горле, в глазах, и он боялся только одного — Что разревется и будет стыдно перед Катькой и Яшкой, перед всеми ребятами. Когда подошли к брошенному пустырю, здороваясь, уважительно замолкая, Василий апостол не стигал себя больше по сапогам кнутом и не дергал бороду. Около него торчал, замерев, беженец Трофим, завороженно уставясь на полосатую сожень. И дед бормотал беженцу. Не то самому себе. Сказано в святом писании, Поставили тебя старшим, не возносись. Будь между другими, как один из них. Поучать я могу. Сын человеческий, стань на ноги твои, Я буду говорить с тобой. А ты попробуй сам стать за старшого. Что я отвечу, Ксения Евдокимни? Он потупился. Его шершаво-дубовое, тёмно-иконного золота, строгое и мёртво-неподвижное лицо с сивой бородой по пояс, что распушенная повесь мольна, это деревянное, божьего угодника лицо, вздрогнуло, стало живым, каждая морщинка зашевелилась и каждая жилка забилась, думая. Им подсобляли, дёргаясь, пепельные в трещинах губы и не решались, не смели ничего вымолвить. Карии, глубоко провалившиеся в ямы под колочковато-седые брови глаза деда, жгли и полили сухой татарник и колючий осод. Казалось, занималась дымясь каменная земля под его старыми, подаренными когда-то еще управлялым сапогами. Василий апостол клыхнул серебряное повесьма на груди, Поднял голову, и Шурка, обжигаясь холодом и огнем, обрывая песню в душе, увидел давнишние бездонно-загадочные омуты в ямах, где раньше были глаза. Омуты темно неприступно светились. — Ничего не вижу, не слышу, не было меня тут, понятно? — закричал Василий Апостол всем мужикам и бабам, сгрудившимся около дяди Руди и пошел прочь, сшибая кнутовищем метелки и шапки прошлогоднего репейника, конского щавеля, нахлёстывая и себя опять по чугунным голенищем. «Спасибо, Василий Ионыч, сказал вдогонку Яшкин отец. У Шурки с новой силой зазвучала в душе песня, к ней прибавилось что-то еще больнее и слаще прежнего. Все понятное и непонятное, что произошло затем в тот день в барском поле, и главное, особенно неожиданное, чем оно закончилось, все вместило в себя Шуркина песня. В его душе нашлись, как всегда, укромные свободные уголки и всему тому, что он видел и слышал. Нашлось местечко для разноголосья, брани, смеха, для всей складицы и не нескладицы, И тому, как батя в телеге, мусоля чернильный карандаш, усы и губы у бати стали фиолетовые, записывал крупными каракулями в тетрадку кривым столбцом всех нуждающихся в земле. А Никита с Минодорой споры мерили бело-черной приметной миленочкой пустырь вдоль и поперек, и ребятня, бежавшая следом, считала хором на все поле сажини. И как мужики множили потом в уме и на бумаге эти сожжения. Сказать попросту, ширину на длину. И все путались, ошибаясь. Володька Жигорев, выскочка, но молодец, по-другому не назовешь. Только глянул в бумажку, поморгал чуть-чуть, почесал за ухом и сосчитал точно. Яшка с Катькой проверяли. «Конечно!» Раньше всех и больше всех в песне был сам Шурка. Он напросился писать в тетрадку желающих, и батя, повернув к нему измученное лицо, поколебавшись, разрешил. И Шурка под диктовку, как в классе, торопливо записывал, прислонясь к телеге. От старания он сломал чернильный карандаш — Яшка точил огрызок ножиком кольки с морчка, очень острым, чисто бритва, как уверял, гордясь колька, и не отдал карандаша обратно. Выхватил тетрадь, и зазевавшемуся ее хозяину ничего не оставалось другого, как помогать петуху, повторяя раздельно громко за батей фамилии, чтобы писак охватака не ошибся. Но он, глухня, все же напутал. Вместо Анна Мартьянова написал Марьянова, и у Шурки, ревниво-придирчиво следившего за работой, возникло законное право отобрать у друга-подсоблянщика тетрадку, что он немедленно и сделал. Столбец с фамилиями баб и мужиков, разохотившихся на дровую землю, получался длинный-предлинный, странички в тетради не хватило, пришлось список переносить на оборотную сторону листа. Писать стало вовсе трудно, неловко. И вдруг оказалось, Что на пустыре земли мало, А желающих ее получить хоть отбавляй. Песня рассказывала, не таила, Как ей всей солнышко ласково урча Адил свое. Кто желает, к чему лежит душа, А все ж таки ни лошадей, ни семян. Скоро косить, а мы... «А мне артелью способнее!» Ему с сердцем отвечали. «Чего ты понимаешь, не плотники артелью-то, и земля, не изба! Да и в артелях всякое бывает, за топоры хватаются, не приведи, Господь!» Другие, матерясь, открыто злобились. «Пахать буду я, а жрать мой хлеб будешь ты? Хват!» Кто упрямился, кто соглашался... Не именишь сообща, хошь-не хошь. Безлошадные, голодные, попробуй-ка в одиночку. Хрен посадишь, хрен соберешь. А вместе-то можно и в господскую конюшню заглянуть. И в амбар не грешно. Отдадим, опаселя собака его, загрызи крылова. Отработаем, так и быть. Всех насмешил Заика проф. Требуя, чтобы ему намерили полоску четвертями, не соженью. «Ой, устинанного сожж... оманывает, как хаз...» Он отнял у Минадоры сажень и своими страшно растопыренными, прыгающими пальцами большим и средним, побежал по черно-белым и красным делениям на доске. И получилось что в хваленой сажении будто не хватает почти шести вершков. В Шуркиной песне было все, и как Птюкин, наблюдая с одобрением и нетерпением за церковным сторожем, который, ползая на коленях по густо зеленущей лебеде и бурым лысинам, сам дрожащими четвертями отхватывает, намеряет себе полосу, Какой септюкин глядя на старание прова, выпытывал у сварчка. Что ж, картошку-то бороздами делить, а ячмень с напами? Я бы не против, да мне лопать нечего, семья. Я зачну картохи по гороше не по ореху копать, а ты скажешь, погоди, мелка рано. Нет уж, видно, хоть лопатой, да на своем загоне распоряжусь, За который пролил кровь, чуть не убился. Как хочу, накормлю ребятишек. И как все яростней, дружнее орали, Спрашивали без лошадники, что им делать с землей, Скажите на милость, горстями глины рот набивать. И как дядя Родя, от холода, или от чего другого, Синий, как его рубаха, Послушав, переглянувшись не один раз со всем своим советом, перемолвившись, поспорив, сбил решительно солдатскую фуражку на затылок, утер бокрый лоб и твердо распорядился. Бросай, сожень Зря, выходит, я тащил! Не понадобится!» Обо всем этом... Сладко и больно пела, не смолкая, Шуркина душа, без слов, как поют птицы, Звонче и звонче, с переливами, раскатистей, И скоро все барское поле с народом и встрепенувшимися, взлетевшими жаворонками, Волга с ветром и тучами подхватили песню и жили вместе с Шуркой одной этой песней. А на другой день вот и была немыслимая, невозможная зимняя юга И дяденька Никита Аладин кидался с Минадорой снегом на улице и невообразимо заливался, пел, чего с ним никогда не бывало. Выводил тонко свою чудную песенку со смешными, подковыристыми для мамок словами. Песенка была совсем-совсем другая, но теперь... Вспоминая, казалось, что и «Оладьина» песня, и его, Шуркина, беззвучная, но очень громкая, хоть и без слов, были в чем-то самом сокровенном, не совсем понятном, одинаковые. Во всяком случае, шутливая припевка Никиты, пробиравшая Минадору за снежки, определенно тоже имела важное отношение к барскому полю, К тому, что произошло там на пустыре, потому-то должно быть. Аладдин, нарадовавшись майскому редкостному снегу, пообещав много каши и хлеба, сказал тогда с высоко поднятой головой уверенно довольно и весело. Управимся самый аккурат.